Но чем закончиться пленум сомневаться не приходилось. Охарактеризовав взгляды Бухарина как несовместимые с генеральной линией партии, ЦК утвердил вынесенное ему взыскание и принял сталинский пятилетний план. Бухарин и Томский были освобождены от своих официальных постов в Правде, в Коминтерне и в профсоюзах и предупреждены им, что продолжение фракционной деятельности повлечет за собой дальнейшие наказания. Таким образом, апрельский пленум довел до конца борьбу за власть, за руководство партии между сталиным и бухаринцами. Обе стороны признавали ЦК последней инстанции, и ЦК утвердил победу Сталина подавляющим большинством голосов. И все же... Как ни результат борьбы вовсе не определился окончательно. Несмотря на резкое осуждение бухаринцев со стороны ЦК, Сталин снова не сумел добиться их полного политического уничтожения. Бухарин, Рыков и Томский все еще оставались членами политбюро, хотя и не имели больше веса, а Рыков продолжал оставаться председателем Совета народных комиссаров. Кроме того, после партконференции Угланов был выведен из политбюро и из секретариата. Через месяц Рыкова заменили Сырцовым на посту председателя СНК РСФСР. Он занимал этот пост одновременно с постом председателя СНК СССР. Сообщение об этом не содержало, однако, указаний на то, что Рыков попал в опалу. В нем говорилось лишь, что совмещение этих двух должностей сделалось слишком обременительным для одного лица. Следует отметить, что смещение Бухарина и Рыкова с их постов пленумом всего-навсего оформило их отставку. Из сталинского тона и обвинений на пленуме напрашивался вывод о куда более строгих санкциях. Через 20 лет была опубликована версия речи Сталина, выдаваемая за стенограмму, но, скорее всего, ею не являвшаяся. В ней записано, что Сталин не соглашался с теми некоторыми товарищами, которые требовали исключения Бухарина и Томского из Политбюро. Товарищи эти почти наверняка были его сторонниками и его Возражения, странным образом помещенные в самый конец его речи, были, очевидно, дипломатической уступкой сопротивлению, на которое натолкнулась такая крайняя мера. Более того, ни смещение Бухарина и Томского со своих постов, ни антибухаринская резолюция, формулировки которой снова были мягче сталинских – не были обнародованы. Если это означало, что в ЦК все еще не хотели окончательно опозорить Бухарина и его друзей и исключить их из рядов руководства, то и его решения по экономическим вопросам, ратифицированные на 16-й партконференции, открывшейся в день закрытия Пленума, отражали аналогичную политическую сдержанность. Принятие сталинского плана индустриализации, начало которого задним числом отсчитывалось с октября 1928 года, ознаменовало резкий отход от бухаринской политики партии. Однако это отчасти компенсировалось сельскохозяйственными задачами апрельского плана, которые вполне соответствовали бухаринским наметкам коллективизация все еще рассматривалась как скромное вспомогательное начинание. Через пять лет колхозы и совхозы должны были занимать 17,5% посевной площади по сравнению примерно с тремя пятью процентами в 1928-1929 годах. Таким образом, крестьянин-единоличник должен был оставаться опорой сельского хозяйства. Доля продукции обобщественного сельскохозяйственного производства должна была увеличиться с 2% в 1927 году до 21,9% в 1932-1933 годах. Весь план, как его не толковать, ориентировался на сохранение НЭПа. Короче говоря, вопреки последовавшим через недолгое время бурным событиям и лживым утверждениям, сталинская победа над Бухарином в апреле 1929 года не освещала ни личной диктатуры Сталина, ни революции сверху. Иными словами, ЦК не отверг НЭПа и не уничтожил политически его виднейшего защитника, но создал положение, которое было ни по душе, ни одной из сторон». Добровольные зернопоставки, бывшие основой НЭПа, фактически прекратились, а сталинские заявления, поносившие крестьян-единоличников и узаконившие чрезвычайные меры, равно как и повышение плановых заданий индустриализации, не располагали к умеренной политике в НЭПовском духе. Как бы то ни было, ограниченные полномочия, данные Сталину пленумом, были несоизмеримы с его политическими амбициями. Сразу же после пленума его свита начала угрожать бухаринцам исключением из партии и проповедовать в частных разговорах сталинский культ, который восемь месяцев спустя официально расцветет пышным цветом, когда станут говорить, что партия, наконец, обрела настоящего твердого вождя, товарища Сталина, единственного наследника Ленина. Все это не предвещало Бухарину ничего хорошего». Двусмысленность его положения была очевидной на апрельской парт-конференции, последней перед началом Великого перелома. Бухарин не проявил ни малейшего признака того, что склоняется перед сталинской волей и, по всей видимости, не присутствовал на заседаниях. Тем не менее, его, Томского и Рыкова, сделавшего послушный, хотя и лишенный энтузиазма, доклад по пятилетнему плану, со всем уважением избрали в члены почетного президиума. На закрытом заседании в середине конференции Молотов информировал делегатов о санкциях ЦК против бухаринцев, однако публично ни об их поражении, ни о разногласиях в руководстве не говорили. Слышны были лишь слабые намеки на ту кампанию безудержной клеветы, которая вскоре обрушится на Бухарина хотя один за другим выступавшие призывали оказать безжалостный отпор правому оппортунизму в воздухе витало ощущение неопределенности относительно зернового кризиса и судьбы бухарина рязанов почтенный Марксист и неукротимый критик нечистой политической игры вероятно имел в виду незавидное положение Бухарина, когда сказал «в политбюро марксисты не нужны». Как думали некоторые впоследствии, эти слова были эпиграфом к надвигавшейся эпохе. В отличие от разгрома левых, Поражение Бухарина имело огромные социальные последствия. С исторической точки зрения это была политическая прелюдия революции сверху и того явления, которое впоследствии получило название сталинизма. Поэтому причины и значения политической победы Сталина представляют собой вопрос большой исторической важности. Ответ на него отчасти кроется в природе спора между бухаринцами и сталинистами. В середине 1929 года дискуссия эта, по всей видимости, часто шла главным образом вокруг различных путей достижения одних и тех же целей. Обе стороны стремились превратить советскую Россию в страну металла, обезопасить себя в экономическом и военном отношении, во враждебном капиталистическом окружении, двигаясь при этом к социализму. В более дальней перспективе Ясно, что они предлагали партии сделать решающий выбор не только между совершенно разными программами, но и между разными судьбами. До 1928 года Сталин был в экономической философии в основном бухаринцем. А в 1928 29 годах, в своих попытках выработать по существу антибухаринскую политику, он начинал превращаться в сталиниста. Несмотря на свой пессимистический диагноз текущего экономического кризиса, он, однако, открыто не отвергал НЭП, служивший основой бухаринизма. И в самом деле... На протяжении большей части 1929 года выдвигавшиеся им конкретные предложения были немногочисленны и не носили законченного характера. Если оставить в стороне риторику, они заключались в следующем. Максимальные капиталовложения в тяжелую промышленность и создание колхозов и совхозов. Не считая своей концепции дани на крестьян и принципа постепенности, который Сталин все еще применял к коллективизации, он мало говорил о реальных источниках капиталовложений, о природе экономического планирования и о процессе обобществления сельского хозяйства или вообще обходил эти вопросы. Эти упущения дали Бухарину повод утверждать, что у Сталина вообще нет долгосрочной экономической политики. Радикальной вырабатываемую Сталином программу делали не столько его конкретные предложения, сколько политические и идеологические доводы, с помощью которых они отстаивались. Аргументация его была по духу воинственной, и вращалась вокруг идеи гражданской войны. В большевизме всегда имелся легкий привкус воинственности. Программный документ движения «Ленинская работа. Что делать?» изобиловал военными аналогиями. Однако, в отличие от Компартий, впоследствии Приходивших к власти в результате продолжительной партизанской войны вплоть до 1918 года, большевизм оставался поразительно невоенным по духу. Большая перемена произошла в период гражданской войны, потребности которой вызвали глубокую милитаризацию норм партийной жизни. Затем НЭП привел к обратному процессу демилитаризации или демобилизации. Хотя милитаристские привычки приглушались в 20-е годы реформистской, эволюционной атмосферой НЭПа, они не исчезли окончательно. Живучесть их подтверждалась административным произволом и остатками военного коммунизма, который регулярно критиковал Бухарин и другие руководители. Менее осязаемые... Они жили вместе с воспоминаниями о семнадцатом м годе в большевистской героико-революционной традиции. Троцкисты периодически выражали их в литературной форме. Однако именно Сталин в кризисной атмосфере 1928-1929 годов возродил военную традицию, придал ей новый смысл и стал переделывать партию и государство в ее духе. С начала зернового кризиса и после стремительной экспедиции Сталина в Сибирь и на Урал образы и аналогии гражданской войны и ссылки – на ее вдохновляющий пример почти постоянно присутствовали в его публичных выступлениях и составляли в 28-29 годах их главную программную тему. В ответ на снижение хлебозаготовок он призвал к мобилизации и предложил бросить лучшие силы партии сверху донизу на заготовительный фронт. Впоследствии, когда ТОН стали задавать Сталин и его окружение, официальное мировоззрение партии и ее методы подверглись неуклонной милитаризации. Области политики превратились во фронты. Зерновой фронт, плановый фронт, философский фронт, литературный фронт и к началу 30-х годов включали такие экзотические поля сражений, как Фронт еровизации. Политические задачи и проблемы сделались крепостями, которые надо было брать штурмом. И, как сказал Сталин в апреле 1928 года, нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся большевики. О мотиве гражданской войны у Сталина, о фронте еровизации Лысенко цитируется по работе Жареса Медведева. Нью-Йорк, 1969 год. Если война есть продолжение политики чрезвычайными средствами, то средства, которые поначалу считались временными, чрезвычайными мерами, стали в нарождающемся сталинистском мировоззрении вполне законными и постоянными. Хотя Сталин редко вспоминал о 1917 годе, Прецедент гражданской войны неизбежно переплетался с прецедентом октября, подтверждая идею, что большевики все могут, и делаясь в конце 1929 года частью идеологической подкладки «революции сверху». Слова Ворошилова. Исходя из этого, например, сплошная коллективизация будет изображаться как штурм старой деревни и... Деревенский октябрь Возрождение мышления времен Гражданской войны было в какой-то мере естественной реакцией на те трудности, с которыми партия сталкивалась в 1928-1929 годах. Однако главный вдохновитель этого возрождения Сталин придал ему особый смысл – Годы гражданской войны, которые он, страдая от зависти, провел в тени Троцкого в должности политкомиссара на фронте, психологически были, по-видимому, самым решающим периодом его жизни, и военные методы подхода к социальным проблемам вполне соответствовали его личности, которую характеризуют как личность военную». Какие бы ни были на то психологические причины, именно Сталин подвел идеологическое основание под мобилизацию 1928-1929 годов и подкрепил ее новым аргументом о том, что по мере приближения к социализму сопротивление внутреннего противника и, следовательно, классовая борьба будут обостряться. Бухарин придерживался противоположной точки зрения. Продвижение к социализму требует и предполагает ослабление классовых противоречий и общественной борьбы. Из этого разногласия вытекали абсолютно разные точки зрения на природу и пути развития советского общества. Сталин огласил свою теорию на июльском пленуме 1928 года. С кое-какими ограничениями она была официально одобрена в апреле 1929 года. В наиболее полной форме Бухарин повторил свою точку зрения. Она разделялась Рыковым. Как вполне справедливо доказывал Сталин, в основе дискуссии лежал вопрос о классовой борьбе. Сталинская теория обострения классовой борьбы была по своему духу скорее военной, нежели в традиционном смысле марксистской, и явилась, пожалуй, его единственным вкладом в большевистскую мысль. Она стала лейтмотивом его 25-летнего правления. В 1928 году она была применена к кулакам, шахтинцам и непоименованным контрреволюционером и обосновала сталинский тезис о существовании мощного внутреннего врага и чрезвычайные методы в духе гражданской войны. К началу 30-х годов он преобразовал ее в тезис о наличии заговорщиков, врагов народа и в идеологию массового террора. Кровавые последствия этой теории стали очевидны для Бухарина, когда он впервые услышал о ней в июле 1928 года. это идиотская безграмотность в результате получается полицейщина. Меморандум Бухарина Каменева. Милитаристские обертоны нарождавшегося сталинизма были центральным моментом борьбы между Бухарином и Сталиным. Они представляли собой полную противоположность основным доводам Бухарина о сотрудничестве между классами, гражданском мире и эволюционном развитии. Систематические чрезвычайные меры находились в прямом противоречии с дружелюбной мирной политикой, которую Бухарин называл «методами НЭПа». Сталинская воинственность придавала его предложениям, которые вообще-то были весьма расплывчатые, целеустремленный экстремистский характер. Сложности экономического планирования – Игнорировались как вульгарный реализм и были низведены к штурму крепостей, а также осторожная программа коллективизации, как предостерегал Бухарин еще в июле 1928 года, грозила превратиться в сумасбродные потуги насильно вогнать мужика в коммуну. Пленум ЦК. Июль 1928 года. Далее Бухарин предостерег против искусственного насаждения коммунизма в деревне. Цитируется по работе Ключева. «Идейное и организационное укрепление коммунистической партии в условиях борьбы за построение социализма в СССР. Москва. 1970 год. Страница 256-я». О вульгарном реализме и заявлении о том, что хотя аргументация Бухарина по поводу планирования является математически верной, она, как доказала победа Красной Армии, неуместна. Полемика между Сталином и Бухарином отражала противоборство гражданской войны с гражданским миром. Бухарин обвинял Сталина в военном коммунизме и военно-феодальных методах, ведущих к гражданской войне. Его обвинения по поводу военного коммунизма в недописанной передовице за 14 июля 1928 года. Остальные обвинения были процитированы выше. Сталинисты же хвастались, что сдали в архив теорию мирного врастания кулака в социализм и прочую либеральную ерунду. Обвиняли Бухарина в том, что он превратил Ленина в апостола гражданского мира, и обрушивались на него за призывы к осторожности и нормализации, называя их недопустимыми в военное время пораженчеством, пессимизмом и проявлением демобилизующих настроений. 24 апреля 1929 года, 23 апреля 1929 года, а также э, Посташев в работе за 4 октября 1929 года, Каганович обвинил Бухаринцев в стремлении демобилизовать партию пленум ЦК июль. 1928 года. Хотя Бухарин резко критиковал внезапный переход своего бывшего союзника на позиции сверхиндустриализации и политики эксплуатации крестьянства как полную идеологическую капитуляцию перед троцкизмом, он понимал, что в сталинских руках такие идеи, искаженные его милитаристским подходом и лишенные тонких аналитических форм, в которые облекали их левые, представляют собой куда большую опасность совсем иного порядка. Как сообщил он Каменеву в июле 1928 года «Меморандум Бухарина Каменева». В ответ Бухарин снова сформулировал и обосновал политику и концепцию развития советской России, выдвигавшиеся им в полемике против левых с начала 20-х годов. Его взгляды и критика нового сталинского курса в 1928-1929 годах, имевшие в качестве стержня политические, экономические и моральные возражения – против волевых импульсов и подкрепленные исправлениями и дополнениями, внесенными им в 1927 году, приобретают особое значение в свете последующих событий. Как и прежде, в основе политических воззрений Бухарина лежало убеждение, что несдержанная политика в деревне подорвет оставшуюся в наследство от 1917 года смычку между городом и деревней и приведет к фатальной гражданской войне с крестьянством. Бухарин больше не подразумевал под этим экономические уступки нарождавшейся деревенской буржуазии. Он продолжал поддерживать наступление на кулака, но в той форме, которую он выдвинул в 1927 году. Ненасильственными методами НЭПа, Сокращая накопление капитала у кулака и кулацкое влияние, но никоим образом не затрагивая некулацкую массу. Речь Бухарина на июльском пленуме 1928 года. Его недописанная передовица за 14 июля 1928 года. И статья. За 30 сентября 1928 года он доказывал к тому же, что к пассивным противникам режима следует применять только ненасильственные методы. Работа за 10 ноября 1928 года. «Сталинская антикулацкая кампания», не уставал повторять Бухарин, «представляла собой нечто совершенно иное». А именно, войну против крестьянства в целом, каким бы эвфемизмом ее ни называть. Более того, теория Сталина об обострении классовой борьбы являлась хитроумным обоснованием мер, которые вызвали резкое возмущение деревни и создали единый фронт села против нас. Нараставшая волна крестьянских восстаний в деревне в середине 1928 года лишний раз подкрепила убеждение Бухарина, что сталинская политика ведет страну к гражданской войне. По всей видимости, у него впервые появилось подозрение, что безжалостные репрессивные методы Чингисхана и в самом деле позволят партии выйти победительницей из открытого столкновения. В этом был скрытый смысл его замечания, что Сталину придется заливать кровью восстания, Но это неожиданное предчувствие не успокоило его и не ослабило его возражений. Критика Бухарином сталинской политики в деревне содержала еще один аргумент, связанный с вышеизложенным. Хотя война уже не казалась больше столь же неминуемой, как в 1927 году возможность нападения на Советский Союз была в числе опасностей, на которые сталинисты указывали для обоснования всестороннего развития тяжелой промышленности любой ценой. Бухарин, хотя и ратовал за развитие оборонной промышленности, отвечал, что доверие крестьян является таким же решающим фактором обеспечения безопасности СССР. Активно враждебное или даже пассивно недовольное сельское население в случае войны составит опасность для правительства». Он уже высказывал такую точку зрения ранее в полемике с левыми.